Параграф 4. Парфианское царство. Возникновение и расцвет парфианской державы. Формирование Парфии как независимой державы по времени совпадало с отделением от селевкидов греко-бактрии и предположительно относится к 250 году до нашей эры Первоначально царем Парфии объявил себя ее бывший Селевкитский сатрап. Но вскоре страна была захвачена кочевавшими поблизости племенами, предводитель которых Аршак в 247 году до нашей эры принял царский титул. В своем развитии Парфия прошла долгий путь от одного из небольших окраинных владений тогдашнего культурного мира до могущественной державы выступивший наследником Селевкидов и упорным соперником Рима. Страница 298. Уже первый правитель Парфии Аршак приложил немало усилий для увеличения своих владений и присоединил к ним соседнюю Гирканию, область на юго-востоке от Каспия. Вскоре ему пришлось столкнуться с селевкидами, стремившимися восстановить свою власть на Востоке. Но победа осталась на этот раз за Парфянами. Парфяне приступили к укреплению своего государства, постройке крепостей, выпуску собственной монеты. По имени основателя династии, последующие правители Парфии принимали в качестве одного из тронных имен имя Аршак. На оборотной стороне монет Нового Государства стало помещаться изображение сидящего аршака с излюбленным парфянским оружием луком в руке. Серьезные испытания ждали молодое государство в 209 году до нашей эры, когда Антиох III предпринял отчаянную попытку вернуть восточные сатрапии. Исход военных столкновений в целом был неудачным для Парфии, но страна сохранила независимость, возможно, формально признав верховенство селевкидов. Воспользовавшись ослаблением селевкидской державы после смерти Антиоха III, окрепшая Парфия решительно перешла к активной внешней политике. Во главе страны стоял один из выдающихся представителей аршакитской династии Митридат I 171-138 года до нашей эры, который сначала присоединил Мидию, а затем распространил свою власть и на Месопотамию, где в 141 году до нашей эры был признан царем в Вавилоне. Попытки селевкидов исправить положение окончились неудачно. Но и Парфию ожидали трудности. Мощное движение кочевых племен, опрокинувших и бактрию коснулось и восточных областей Парфии. аршакидские правители настойчиво пытались оградить страну от новой опасности. В этой тяжелой борьбе погибло два парфианских царя. Лишь Митридату II, 123, 87 годы до эры удалось локализовать непрестанную угрозу, выделив для сакских племен особую провинцию на востоке, которая получила имя Сакастан, сохранившийся до наших дней в форме Сейстан. Теперь аршакиды могли безбоязненно продолжать продвижение на запад и Митридат II энергично взялся за осуществление этих планов. Поддержав одного из претендентов на армянский престол, он получил взамен существенные территориальные приобретения. Теперь Парфия превратилась в довольно крупную державу, в состав которой помимо парфианских земель вошла вся территория современного Ирана и богатая Месопотамия. Торжествующий Митридат II принял титул Царь-Царей и прозвище Великий. Продвижение на запад непосредственно вело к столкновению с Римом. Уже при Митридате II парфяне вели переговоры с римским полководцем Сулой. Однако ни парфия, ни Рим не предвидели всей остроты противоречий, разделивших эти две крупные державы, и превративших их в перманентных противников. С полной силой они проявились лишь в середине первого века до нашей эры. Римляне уже прочно овладели Малой Азией и Сирией, и убедившись в том, что именно парфяне стали главной преградой на пути их дальнейшей экспансии, предприняли первую попытку нанести парфии решающий военный удар. Во главе римских войск на востоке встал полководец Красс. Однако в 53 году до нашей эры в северной Месопотамии, неподалеку от города Карры, римляне потерпели сокрушительное поражение. Сам Красс и значительная часть его армии погибли. Многие римляне попали в плен и были поселены на восточной окраине Парфии в Маргиане. Эта победа поколебала положение римлян в Азии и вселила надежду народам, оказавшимся под их игом. Парфяне перенесли свою столицу дальше на запад, в Ктисифон на левом берегу Тигра. Однако дальнейшие попытки парфян развить столь эффектную победу не имели успеха. Они на время захватили Сирию, Малую Азию и Палестину, но удержать эти области не смогли. Постепенно парфяне были оттеснены к Ефрату, но и римский поход в Мидию в 38 году до нашей эры в конечном итоге окончился неудачей. Начавшиеся вскоре в самой парфии междоусобицы, умело используемые и разжигаемые Римом, свели на нет и эти временные успехи. На парфянском престоле оказывались римские ставленники. Страница 299. Политические круги, стремившиеся к стабилизации обстановки, приводят к власти в 11 году нашей эры представители так называемых младших аршакидов Артабана III. Тесно связанной с кочевыми племенами глубинных областей Парфии, Артабан III решительно выступает за развитие собственных парфянских традиций, делает попытку усиления централизации в управлении державой, состоявшей из разнородных частей. Ограничивается самоуправление крупных городских центров в Месопотамии и Элами. На троны подвластных парфянам владений Возводятся представители Аршакитской династии. Но частичные реформы не смогли привести к созданию централизованного государства, и внутренние смуты, часто связанные с вопросом о престолонаследии, то и дело вспыхивают с неослабевающей силой. С конца первого начала второго века нашей эры происходит ослабление парфянской державы, отмеченные ростом самостоятельности отдельных провинций, во главе которых нередко стояли члены многочисленного рода аршакидов или представители других знатных парфянских семей. Проявляет тенденции к сепаратизму Геркания, направляющий своих послов прямо в Рим, утверждается независимый правитель в Маргиане, именующий себя на монетах так же, как и правящий аршакид, царем царей. В первой половине II века нашей эры Парфия несколько раз подвергается мощным ударам римской армии, сначала во главе с императором Трояном, а затем с Адрианом. Армения и Месопотамия объявляются римскими провинциями, парфянская столица Ктисифон подвергается разграблению однако удержать захваченное рим уже не в состоянии и вскоре он отказывается от новых приобретений однако попытки парфян во второй половине второго века нашей эры взять реванш вновь побуждает римлян перейти в наступление ознаменовавшееся разрушением Ктесифона, однако у них не хватает сил чтобы сохранить за собой захваченные районы в итоге упорной борьбы длившейся более двух столетий, ни одна из сторон так и не смогла одержать решающие победы. Разумеется, военные поражения ослабляли партию, в которой все настойчивее давали о себе знать центробежные тенденции. Былые провинции и вассальные царства практически превратились в самостоятельные государства. Трон царя-царей то и дело оспаривали, представители правящей династии, дополнительно разделяя державу на враждующие стороны. В этих условиях возвышение одного из вассальных царств Персиды было лишь внешним проявлением давно назревавшего взрыва. В 20-х годах III века аршакитская парфия покоряется силам, сплотившимся вокруг нового претендента на верховную власть, Арташира, Сасанида и персиды Сложение Парфии как крупной державы было обусловлено целым рядом факторов. Немалую роль здесь играли и боевые качества парфянской кавалерии, состоявшей из подвижных лучников и тяжело вооруженных воинов в панцирях и доспехах, но главное заключалось в уровне социально-экономического развития стран Ближнего и Среднего Востока и сложившейся здесь политической ситуации. Страница трехсотая В iv третьем веках до нашей эры повсюду наблюдалось интенсивное развитие городской жизни, ремесел, международной торговли. Однако селевкиды были не в состоянии обеспечить политическое единство развивающихся областей и уступили эту роль парфянскому государству. Парфянское правительство уделяло большое внимание вопросам международной торговли. Составлялись специальные дорожники с описанием путей, выделялась стражи для охраны купеческих караванов. Парфяне ревниво оберегали свою монополию, На сухопутные торговые пути, соединявшие Запад и Восток, и препятствовали китайцам, пытавшимся самостоятельно достигнуть Рима. Показателен и значительный прогресс внутренней торговли в парфянский период, о чем свидетельствует, например, широкое распространение в Маргиане в Первом-Третьем веках нашей эры мелких медных монет, предназначенных именно для розничной купли и продажи. Заметный сдвиг в городской жизни произошел за время правления аршакидов в восточных областях их владений. Так целый ряд крупных городских центров сложился в самой Парфии. Из их числа самым известным был город Ниса, недалеко от которого находились царская резиденция и гробницы старших аршакидов. Огромных размеров достигает столица Маргианы, занимающая территорию городища Геуркала в 4 квадратных километра. Парфянское общество и культура Интенсивное развитие Парфии не могло не отразиться на общественных отношениях, достигших значительного классового антагонизма. Большую роль в хозяйстве играл труд рабов. Источники сообщают, о значительном количестве рабов в Парфии, причем дети рабов тоже оставались рабами. Формы эксплуатации рабов были весьма различны. Труд их применялся на рудниках, в сельскохозяйственных поместьях, в домашнем хозяйстве, в отдельных имениях работало до 500 рабов. В сельском хозяйстве использовался труд рабов составлявших собственность рабовладельца, но посаженных на землю хозяина и могущих часть дохода использовать на удовлетворение собственных нужд. Такое частичное освобождение рабов свидетельствует о поисках рентабельных форм эксплуатации подневольного населения. Нелегким было положение и рядовых общинников. Они выплачивали государству большие налоги, Обработка ими земли рассматривалась как государственная повинность и строго контролировалась. Страница 301. Социальную верхушку общества образовывал царский род аршакидов, владевший обширными землями, и парфянская знать, экономическая самостоятельность которой, во многом обусловила ее значительную роль в державе. Существующая система эксплуатации требовала четкой работы административного и фискального аппарата центрального правительства. Однако внутренняя структура парфянского государства отличалась известной противоречивостью и не отвечала в полной мере этим задачам. В ней отразились тенденции, связанные со стремлением создать прочную централизованную державу, и некоторая аморфность политических органов, несущих черты архаического общественного уклада. Так царская власть рассматривалась как принадлежащая роду аршакидов в целом, и царя выбирали два совета племенной знати и жрецов. Нередко царем становился не сын, а брат умершего владыки, или еще более отдаленный родственник. Имеется сведения и о смещении царей советом знати. С расширением границ парфианской державы в ее состав вошли небольшие полузависимые царства с местными правителями, греческие города Месопотамии и других областей, по существу пользовавшихся автономией. В результате Парфия не представляла единого централизованного государства что было постоянным источником ее внутренней слабости. Сложный и неоднородный состав парфянской державы нашел яркое отражение в культуре парфянской эпохи. Месопотамия и соседние области, обладающие собственной культурной традицией, заметно отличались от самой парфии и восточной части всего государства в целом. Формирование некоторых общих черт было вызвано активным использованием форм греческой культуры, отношение к которым менялось на протяжении многовековой истории государства Аршакидов. В ранний период, в третьем-первом веках до нашей эры, влияние греческих канонов было очень сильным, и сами парфянские цари считали долгом, В официальной титулатуре именовать себя Эллинолюбивыми Фил Эллинами. Эллинизация широко охватила придворные круги и парфянскую знать. Особенно хорошо это видно на примере царской резиденции в Нисе неподалеку от Ашхабада, тщательно изученной советскими археологами. Здесь отчетливо прослеживаются два мира, два культурных пласта. Древние традиции монументальной сырцовой архитектуры, тяжелые планы квадратных парадных залов, зороастрийские имена в документах Дворцового архива и зороастрийский календарь ясно указывают на глубокие местные корни. Вместе с тем, в архитектурном декоре широко используются пышные капители Каринфского ордера В царской сокровищнице бережно хранятся мраморные статуи, выполненные в лучших традициях эллинистической скульптуры. Соединение этих двух культурных традиций прослеживается на примере выточенных из слоновой кости крупных рогов-ритонов. Форма традиционно восточная а некоторые сюжеты, несомненно, греческие, в том числе изображения 12 олимпийских божеств. С первого века нашей эры идет активное утверждение собственно парфянских восточных мотивов и канонов. Греческое начало выступает уже в сильно переработанном виде. Так на монетах появляются надписи на парфянском языке, Постепенно вытесняющие греческие, которые становятся все более неразборчивыми и искаженными. Страница 302. В Месопотамии дворцовые строения греческого типа сменяются величественными комплексами с широким использованием крупных, открытых только с одной стороны помещений, айванов. Храмы иногда строятся по образцу более древней культовой архитектуры Месопотамии, а в ряде случаев просто копируются зороастрийские храмы огня. Для скульптуры этого времени характерны несколько тяжеловесные, как бы застывшие статуи богов и светских правителей, развернутые фронтально, фигуры в композиции монотонно повторяются, всякое движение и живость намеренно исключены в искусстве наряду с культовыми и жанровыми сценами определенное внимание уделяется и личности царя обожествлению его и всей династии в целом культура парфянской эпохи обнаруживает сложную картину взаимодействия различных элементов а собственно парфянские традиции не были достаточно сильными чтобы привести к культурному единству.